Посылает солдат устроить засаду близ загородной рощи против дома Крапульского. Обезоруживают и под конвоем в развилие. А развилие у нас было тогда то же самое, что теперь губчика, лобное место. Что это вы головой мотаете? Дерет? Знаю, милый, знаю. Ничего не поделаешь. Тут подчищать приходится прямо против волоса.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 Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к селу, ни к городу. Теперь, конечно, совсем другой разговор. Оно, положим, расследований, доносов, расстрелов, и теперь хоть отбавляй. Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая. Еще без году неделя правит не вошла во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила.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 Так вот оно что, осенила Юрий Андреевич, это тетка Ливерия, Местная притча в языцах и свояченица Микулицына, парикмахерша, швия, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать. Тяга как народу у племянника с детства, у отца среди рабочих рос, На святогоре богатыре. Варыкинские заводы, может быть, слыхали. Это что ж такое с вами делаем? Ах, я дура беспамятная. Полподбородка гладкие, другая половина не брита. Вот что значит заговорилась. А вы что смотрели, не остановили? Мыло на лице высохло, пойду подогрею воду, остыла.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 А по-настоящему, надо полагать, умер, убит. Искали, искали его, не нашли. Тем временем другого, старшего, вытребовали на родину, профессор он по сельскому хозяйству. Вызов, я слышала, получил от самого правительства. Через Юрятин они проехали еще до вторых белых.